Волнение его не утихало. Успокаивало лишь будничное дребезжание посуды за стеной, в столовой, где накрывали на стол. Отогнув штору, Жиль увидел погруженную во мрак набережную. Редкие газовые рожки более яркую дымку над центром города. И совсем рядом, в конце левого флигеля, на том же самом третьем этаже, слабо освещенное окно. Там живет его тетка, которой он еще не видел. Потом Жиль еще раз оглядел дядину спальню. Странный все-таки человек был его дядя. Около семи старушка, так неприветливо встретившая Жиля, постучалась к нему. Ей ответили не сразу. Наконец из комнаты, примыкавшей к спальне, Донеслось. Войдите. Она вошла, сложив руки на животе И шаря по сторонам настороженным взглядом. Входите, мадам Ренке. Мне сказали, что вас зовут мадам Ренке. Как видите, я переехал. Забрёл в эту комнату И решил, что тут мне будет удобней Она поменьше Вы здесь, хозяин? Я пришла спросить В котором часу подавать обед? Когда у вас обычно обедают? В половине восьмого Вот и прекрасно «Зачем менять порядки?» Ему хотелось расспросить о дяде, о тетке, но он понял, что приручать экономку пока что рано. «В таком случае я предупрежу мадам». В 25 минут восьмого Жиль уже стоял в столовой. Недоумевая, с какой стати он так волнуется. В комнате было тепло, Обстановка уютная, успокаивающая. Из кухни пахло чем-то вкусным. И доносилось шарканье войлочных шлепанцев мадам Ринке. В глубине коридора скрипнул паркет. Жиль вздрогнул и повернулся к двери. Он затруднился бы ответить, какое впечатление произвела на него тетка. Он представлял ее себе совершенно иной, входя в Она перехватила его взгляд, но тут же потупилась наклонив голову в знак приветствия. Подошла к столу и остановилась рядом со своим стулом. Жиль тоже не решался сесть. И сцена приобрела бы комический характер. Не войди в эту минуту Мадам Ренке С большой дымящейся Супницей. Сказал же добрый вечер Или нет? Толком он не помнил. Перед обедом У себя в комнате Он долго ломал голову. Какое обращение выбрать? Мадам Или тетя. Супу она налила себе совсем немножко. Жиль не посмел ни налить себе больше, ни попросить хлеба, до которого не мог дотянуться. В конце концов Калетта сама передала ему хлеб. Ни одна женщина не производила на Жиля впечатление подобной хрупкости. Восхитительно тонкие черты лица, свежая кожа, прозрачная, как китайский фарфор, голубые глаза, веки в еле заметных, морщинках. Только они веки, и выдавали, что ей около трити. Жиль сообразил наконец, что своим взглядом смущает ее и мешает ей есть. Но не успел он отвести глаза, как в свой черед почувствовал на себе, Робкий взгляд Калетте. Обед прошел в полном молчании. А ведь Жиль приготовил коротенькую речь. Но до чего же трудно ее произнести? «Мадам, тетя, я хотел вас спросить, чтобы вы ничего не меняли из-за меня в домашнем укладе. Извините, что я... Вы здесь, по-моему, у себя. Она встала, выждала несколько секунд, просто так, из вежливости. Затем наклонила голову. «Доброй ночи!» Он чуть было не попросил ее остаться, и потом злился на себя, что не сделал этого. Мадам Ринке уже убирала со стола. Если пойдете в город, не забудьте взять ключ. Он висит за дверью а у нас никогда не запирается. В этот вечер у Жиля создалось впечатление, что атмосфера в доме предельно сгущена. Тишина тоже угнетала его. В крайнем окне левого флигеля Все еще горел свет. Набережная Урсулинок была пустынна, А когда на нее все-таки забредал прохожий, Его шаги долго звучали в тишине. Жиль стал раздеваться. Он выложил на комод содержимое карманов И с минуту вертел в руках Маленький плоский ключ, Врученный ему нотариусом. Зачем ему этот ключ? Он все равно не знает шифра. Жиль полез в шкаф за пижамой, Но тут же вздрогнул. Он услышал шум автомобиля и ему показалось, что машина остановилась где-то рядом. Он метнулся к окну, раздвинул шторы. В самом деле на набережной канала метрах в пятидесяти от дома стояла машина. Фары тут же потухли, дверца хлопнула, и какой-то мужчина Быстрыми шагами направился к решетке. Открыл калитку, пересек двор. Жиль бросился к двери. В длинном коридоре было темно, но через секунду зажегся свет, и на лестничной площадке появилась женская фигура. Но стоит ли так волноваться? Разве ему не рассказывали, Что у Калетты уже много лет Есть любовник, И муж ее это знал? Однако все старания были тщетны, смятение не проходило. Чтобы не выдать себя, Жиль выключил в комнате свет, И словно на часах застыл в дверном проеме. Он отчетливо слышал, как отпирают входную дверь. Потом наступила тишина. Что они делают там, внизу? Наверное, обнимаются. Теперь они поднимались наверх. Первой показалась тетя Калетта. Позади, держась за ее руку, шел мужчина. Она мельком взглянула в сторону Жиля, но не увидела его. Любовники повернулись к нему спиной и скрылись в коридоре левого флигеля. Жиль сам не понимал, что делает. Зачем ему понадобилось босиком Красться к дверям тетки? Он и без того знал, что парочка сейчас там. И какое ему было до этого дело? Из-под двери пробивался свет И звуки, доносившиеся из комнаты, Чем-то напоминали Шёпот в исповедальне. «Сейчас пойду лягу», Клялся себе Жиль. И всё-таки не двигался с места, Хотя холодел при мысли, Что его могут здесь застать. Образумило его Только усталость. Мрачный, с необъяснимой тяжестью на душе, Он вернулся к себе и бросился на постель. Жиль уже засыпал, когда услышал шорох, Тихий, но отчетливый. У него перехватило горло. Ощущение было такое, что рядом кто-то есть. Вот что-то сдвинулось, что-то шаркнуло по мрамору комода. Разом взмокнув от пота, Жиль лежал и спрашивал себя, Что делать? Если это грабитель, Стоит ли ему мешать? Наверняка он вооружен. А если не грабитель? Если убийца? И тут он потерял способность рассуждать. Вскочил, задел что-то рукой, И тишину особняка Разорвал грохот. Под дверью дядиной спальни Был виден свет. Неизвестность была невыносима. Надо узнать, кто там. Когда Жиль распахнул дверь в дядину спальню, Там еще горел свет, но тут... Тут же потух. Жиль только услышал шаги человека, натыкавшегося на мебель, и другая дверь захлопнулась. Жиль упустил время. Когда он выбрался в коридор, там уже никого не было. Но лампы еще горели. Кто здесь? Никакого ответа, полная тишина. Жиль кинулся в левый флигер, постоял у дверей тетки, прислушался, но постучать не посмел. Когда он возвращался к себе, Навстречу ему спустилась с чердака Мадам Ренке В черном капоте, но без чулок. Что тут стряслось? Сам не знаю. Мне послышался шум. Экономка включила свет в комнате жиля Увидела разбитый ночник, опрокинутый стул. Сдается мне, вы сами и нашумели. Часто вы бродите во сне? Жиль не ответил. Он расширенными глазами глядел на комод. Среди вещей, выложенных им из карманов, Недоставало одной ключа от сейфа. Приготовить вам горячий отвар? Нет, благодарю. Теперь вы успокоились? Я могу идти спать? — Конечно, и прошу прощения. Когда мадам Ренке ушла, Жиль подбежал к окну. Машина стояла на месте. Мужчина, без сомнения, еще здесь, в доме. Он где-нибудь спрятался, может быть, даже в спальне Калетте и выжидает, пока Жиль заснет. Жиль поймал себя на том, что бормочет в полголоса. — На худой конец во французском банке есть второй ключ. — Но почему? Почему? Он с трудом сдерживал слезы. Я проторчу у окна, сколько потребуется. Я увижу его. Я буду знать. Но Жиль ничего не увидел. Побежденный усталостью, он упал на постель и уснул. Когда он проснулся, машина, конечно уже не было.